Прозрачный столик у фонтанчика, кофе за счет заведения, музыкальный канал на небольшом плоском телевизоре. Душу продолжает бередить непрошенные воспоминание, потому что на экране Катя. Повзрослевшая, элегантная, гармоничная и непринужденно двигающаяся по сцене. Послушалась, занялась спортом. Четвертая песня. На этот раз грустная. Кажется, что глаза певицы полны слез. Черт, я знаю, к кому она обращается. Стиснув зубы, пережидаю нахлынувшую боль. Невидящими глазами смотрю на экран, а память показывает улыбающуюся Марджи, счастливую Елену, задорно смеющуюся Кэт. Ничего нельзя изменить и вернуть назад. Теперь к любящим женщинам добавилась Натали, и всем принес только горе. Отрываясь от воспоминаний, отворачиваясь от телевизора, окидывая взглядом роскошную реальность, не мою, чужую, далекую и ненавистную. Приближающаяся походкой модели на подиуме Сюзанна сбивается с шага. — Серж, что случилось? «Нет. ну, у тебя такой взгляд. Надевай очки. Так лучше?» Агент нерешительно кивает, смотрит на экран телевизора. На лице появляется догадка и понимание. Что она увидела? Под приятную инструментальную музыку сменяют друг друга сочные морские пейзажи. Их объединяет... «Да». Их объединяет сияющий, подобно бриллианту, купол на заднем плане, хрустальный остров. — Серж, ты... — не спрашивай, Сьюзи. — Есть тайны, не добавляющие здоровья и долголетия. А такой прекрасной девушке должно быть гармонично присуще и первое, и второе. Ну-ка, повернись, красавица. Загадочная улыбка. Полные жарких обещаний, миндалевидные глаза, профессиональный макияж, облегающие, подчеркивающее достоинство фигуры платья цвета морской волны, легкие босоножки натуральной кожи, стильная сумочка. Платье на бретельках, несмотря на внешнюю простоту, стоит немерено. Понятно сразу. Сьюзи Ты будешь разбивать мужские сердца десятками? А если меня интересует только один мужчина? Не думаю, что он достоин стоящей передо мной ослепительной красавицы. Опять издеваешься над бедной девушкой, Серж? Кстати, о бедности. Не посетит ли нам ювелирный салон? Вижу, жаждет неимоверно но потратилась уже изрядно, и хотела бы остаток средств с карты скинуть на свой счет. — Пойдем, Сьюзи, я угощаю. — О, Сэрш, но ведь там цены. — Дорогая, во-первых, если выиграть наше маленькое дело, то все это — жест с неуловимым оттенком снисходительности — Будет вызывать у тебя несколько другие чувства. А во-вторых, я поставлю условия. Готова на все? Сьюзи, я увижу, выделяю интонации, когда ты будешь действительно готова. Условие такое, покупаю тебе сам. Да, сэр, согласна. Но ты знаешь, пресекаю жестко командным тоном. «Сюзанна!» — замолкает. «Если не доверяешь, можешь отказаться». «Я буду молчать, серж. Ювелирный салон впечатляет ассортиментом и ценами. Прикинув количество единиц на карте, решительно двигаюсь в сторону витрин с серебром. Филигранность работы и продуманность стилей устраивают. Кладу карту перед менеджером, отдаю указания. Особая тонкость — добиться гармонии с карими глазами девушки. Идеально подойдут, наверное, сердалик и темный янтарь. Серги, диадема, браслет змея на руку, резное колечко и два перстенька. Зеркало — восхищенная гентеза. «Сэрш, боже мой!» «Леди, вы потрясающе выглядите. Вещи из разных композиций, но вместе они дают фантастический эффект. Совершенно неповторимая гармония». «Благодарю вас, сэрш. Сэрш. Сьюзи, тебе необходимо немного подвести глаза. Уголки чуть-чуть к вискам». — Вы знаете, леди, присоединяюсь к мнению вашего спутника. — Да, сейчас, джентльмены. Менеджер поворачивается ко мне, дружелюбно улыбается. — Бывали в юго-восточных колониях, сэр? — Где я только не бывал, сэр. — Джентльмены, как? — Хоть сейчас на роль персидской принцессы. — «Леди, не целов «Именно это я и хотел увидеть в Сьюзи. Две трети единиц с покупочной карты испарились. Но на что их тратить? А вот в легендировании себя, любимого, и обработке агентов шаг сделан незаурядный. Призывный играют мобильный в сумочке». «Да, Ольгерт, хорошо, мы уже идем». Серж, Ольгерт нас ждет за столиком в ресторане. Раскланиваемся с менеджером. Сто процентов, кибовец, как и все остальные тут. Шагаем в тени раскидистых деревьев. Аромат экзотических цветов смешивается с тонкими духами девушки. Встречные мужчины окидывают ее отнюдь неравнодушными взглядами. Пальцы агентессы... Деликатно касаются левого бицепса. Понимаю намек. Идем под ручку. Серж, ты действительно был в юго-восточных колониях? Если твои украшения подобраны в характерном стиле, то такой ответ является верным. Боже мой, твой юный вид все время сбивает с правильного пути. Знаешь, Сиюзи, — Возможно, об этом еще рано говорить, Серж. — Хорошо. У тебя тоже есть серьезный шанс сохранить молодость и красоту на десятилетия. Многие десятилетия, Сюзанна. Останавливаемся и снова вижу женщину-бойца, очень заинтересованную женщину. — Серж, даже полное гражданство — не гарантирует омолаживающих процедур такого уровня. Интересовалась куколка. Знаешь кое-что. Все решает Кэш. Не томи, рассказывай. Я предложил полковнику один интересный план. Если предложенное получит ход, то суммы на банковских счетах окажутся порядка годового дохода колонии. И мне понадобится напарница, женщина, которая будет беречь главные, мою жизнь. Ты предлагаешь? Да. И не жду ответа сразу. Полная ясность все равно придет только после разговора с полковником. Думай, Сьюзи. Почему я? Уверен, что скоро ты это поймешь сама. Снова идем. — Умеешь ты нагнать туман, сэрж? — Всего лишь заставляю немного логически подумать. Натуральное дерево ценных пород, вышкаленный персонал с легким оттенком чопорности, разделенное ажурными перегородками кабинки. Увидев агентессу, приставший Ольгерт, тоже во всем новом категории А, не смог сдержать чувства. Сюзанна, невероятно. Тебе понравился мой вид? Ты потрясающе выглядишь. А эти драгоценности? Сиюзи, чарующе улыбаясь, благосклонно внимает комплиментам и, главное, молчит. Уверен, что подарки и нашем разговоре Ольгард не узнает. Ну что же, коллеги, есть новости? Предупреждающим жестом подношу палец к губам, касаясь мочки уха, упираясь указательным пальцем в стол. Молчать нас подслушивают. Мгновенно собравшийся лейтенант кивает, продолжает фразу. Нас ценят, поэтому есть повод повеселиться. Оказывается, лейтенант уважает хороший коньяк. Наши вкусы с агентессой совпадают. Ограничиваемся бокалом отличного красного вина. Великолепные блюда сменяют друг друга. Ведем легкую беседу, ни о чем. Ольгерт изображает попытки начать флирт с красавицей. Она ловко и остроумно отбивается, бросая на меня многозначительные взгляды. Пара... Почти приличных анекдотов способствует созданию атмосферы непринужденного веселья. На славу откушав, покидаем заведение. Очередной электромобильчик быстро довозит нашу компанию до коттеджей. Первым делом лейтенант извлекает из металлического чемоданчика с хитрым кодовым замком не менее хитрый прибор. Не терял зря время. Впрочем, это предусмотрительность полковника. И проверяет помещение.